не изменяя себе. Жил поэт, был он хорош собой, высокий, тонкий, классические черные кудри, темные глаза с легкой поволокой, да к тому же талант. Год от года стихи его становились все совершенней, отделка их все изящней, сборники его стихотворений выходили все регулярней, и не слишком большой, но надежный полк поклонников всякий раз очень ждал их явления в свет. Поэт легко и сладко влюблялся, в лазурь весеннего дня, в шорох ручья, в склоненную над ручьем серебристую иву, усыпанную зябликами, как яблоками, в ароматы, в прохладу свежей рубашки, вынутой из комода, в музыку, в строки другого поэта и, конечно, в красивых женщин. Они платили ему тем же чудные кудри, дар говорить сильно очаровывал многих. Раза два-три поэт даже женился, но всякий раз ненадолго. Ни одна из жен не могла выносить его любвеобилие, желая быть для него единственной. Но он знал, выскользненное состояние восхищения, нежной влюбленности в мир и женскую красоту постоянной, муза их едно упорхнет. Стихи иссякнут. Этого допустить было нельзя, и пока сверстники растили детей, он растел то бурные, шумные, то тихие, словно роща перед рассветом романы. С кем-то горько и светло прощался, другим дарил счастье и пищу для воспоминаний. Покинутые женщины его в конце концов прощались, нисходительно улыбались. Что ж поделаешь, артист, художник, зато какой талантливый, не всякому дано. Просторная четырехкомнатная квартира, которую поэт сдавал, его исправно кормила. В свободное от поэзии свиданий время он читал, беседовал, Думал, изредка где-нибудь без большого обременения для себя служил, пока все не обрушилось. Как-то раз поэт навестил свою квартиру кормилицу по случаю затеянного там ремонта. Тянуть дальше его было невозможно, потолки буквально сыпались. Большая часть ремонта была позади, оставалось немного. Он осматривал посвежевшие владения и ждал рабочих, которые вот-вот должны были вернуться с новыми стройматериалами. И тут он почувствовал неприятный запах, но слишком поздно. В квартире вспыхнула проводка, мгновенно перекинулась на паркет. Пайот сейчас же позвонил пожарным, начал пытаться угасить огонь сам, насытил тазы с водой, но почти сразу почувствовал, что задыхается. Он бросился к выходу, дверь заклинила, но тут и приехали пожарные. Его вытащили сильно обгоревшего и в глубоком обмороке. Так в один день Пайот лишился и заработка, и здоровья, и красоты. Он долго лежал в больнице и нескоро, но выписался, восстал, вот только с изуродованным ожогами лицом. Тяжкие страдания привели его к неизбежному вере. Он поверил в Бога не как прежде, что это безусловно есть, а от сердца с молитвой и слезами. Господь его, как и всех, принял. Поэт исправно посещал по воскресеньям церковь, читал Евангелие, постился, молился и постепенно расправил плечи, не до конца, но все же ожил. стал даже сочинять только вот новые стихи преимущественно философские получались деревянными пресными. Им не доставала соли бормотание ручья влажного шелесте еловых веток. Поэт понял намек, снова стал поглядывать на женщину, но тут выяснилось, или женщина вдохновение стихи, или церковь и вера. Поэт заметался. По ночам ему снились музы тонкие быстроводные девушки в прозрачных туниках. В снах они легкомысленно играли в салки, пели хором, пели из чаши вино, дремали на лужайках оливковых рощ. И вдруг снова поднимались, бежали, находили его, окружали, уже не поворотливого, не молодого и хохотали. Они смеялись над ним. Утром он шел каяться батюшке в своих грешных снах. Долго поэт мучился, вздыхал, стихи окончательно спрятались, жить стало серо, студенисто, скудно, словно опять он попал в больницу. Поэт махнул, наконец, рукой. «Не могу я изменять себе, поэзии, не могу и не буду». И влюбился и закрутил роман. Интересно, что женщины, пусть не такие юные и не в прежнем количестве, зато и поотборнее, пожертвеннее, любили его даже сильнее, чем раньше. Из раненого, пережившего столько сражений, до по-прежнему мечтателя, сочинителя чудес. На одной из поклонниц он вскоре женился и невероятно обрел, наконец, покой. перестал гореть, бурлеть, бормотать на ходу, извечного ужаса просить юноши, стремительно начал превращаться в старца и мудреца. В эту минуту, возможно лучшую для него, героя нашего оставим, ударяясь тихими шагами, чтобы не дай бог не спугнуть его трудного счастья.